Следующее наше собрание происходили на моем маленьком боте. Браун сначала сильно запротестовал было против такого места сборища. Он находил, что пока у нас на руках повесть, нам не следует ни на шаг двигаться из города. Макшоноси же, наоборот, находил, что лучше всего работать именно на чистом воздухе. Он говорил, что, разумеется, всего больше литературная фантазия может разыграться, когда человек, задумавший написать что-либо выдающееся, качается в гамаке среди шепчущей листвы под голубым небом, и на протяжении руки находится бокал замороженного кларета. Но за невозможностью обзавестись такой обстановкой он охотно готов был удовольствоваться и плавучим домиком, но при условии, чтобы там было достаточное количество удобных кресел, виски, книгу и лимонов. Сам я не видел никакой причины, Почему бы нельзя было сочинительствовать на боте так же успешно, как в доме? Джеффсон был одного со мною и Макшона мнения. Поэтому было решено, что я устроюсь в своем боте, и когда все будет готово, извещу приятелей, которые и будут собираться туда в определенные дни. Тогда мы уж как следует примемся за дело. Обзавелся я этим корабликом по инициативе Этальберты. Как-то раз летом мы с нею посетили одно знакомое семейство, проводившее жаркое время года на воде, и жена пришла в восторг от речной дачи. Ей очень понравилось, что там все такое крохотное — каюты, кровати, кухня и вообще вся обстановка самых миниатюрных размеров. — Ах, как бы мне хотелось пожить хоть месяц в такой речной дачке! Мне бы казалось, что мы с тобою — куклы и живем в кукольном домике. Мечтала вслух моя юная жена. Я уже говорил, что Этельберта была еще очень молода, когда сделала спутницу моей жизни. Благодаря этому она никак не могла еще отделаться от пристрастия к куклам, блестящим кукольным нарядам и многооконным, крайне неудобно распланированным домикам, в которых живут куклы, или, по крайней мере, предполагаются живущими так как они по большей части сидят на крышах этих домиков, свесив ножки над входной дверью, что, кстати сказать, весьма казалось мне очень неприличным для таких нарядных дамочек. Впрочем, я не знаток кукольного этикета, поэтому могу и ошибиться в обсуждении их нравов и привычек. Зачастую, входя в Женин-будуарчик, оклеенный такими обоями, один взгляд на которое мог бы заставить помешаться от ужаса убежденного эстета, Я заставал свою женушку, сидящую на полу предкапельным кирпичным, разумеется, розового цвета, домиком, заключавшим в своих стенах две малюсенькие комнатки и микроскопическую кухоньку, и с трясущимися от наслаждения руками, перебирающей там крохотную утварь, которая вся была сделана как настоящая, в чем именно и состояла ее притягательная прелесть в глазах Этельберты. Быть может, я напрасно подвергаюсь риску быть обвиненным своей супругой в том, что высмеиваю ее за продолжительную и уже не своевременную страсть к кукольному обиходу. Но разве не я сам помогал ей в приобретении и устройстве кукольного домика? Хорошо еще помню, как мы спорили с ней относительно цвета преддиванного коврика в гостиной. Этальберта находила, что коврик должен быть небесно-голубого цвета и непременно бархатный. Насчет бархата я был вполне согласен, но думал, что к цвету обоев лучше подойдет терракотовый цвет. Поразмыслив немного, Этальберта согласилась со мною, и мы вдвоем принялись отыскивать по магазинам нужный лоскуток бархата, что было довольно трудно, так как терракотовый цвет в то время был не в моде. Но все-таки нашли. Сфабрикованный нами коврик действительно как нельзя лучше гармонировал с обоями кукольной гостиной и придавал ей особо теплый, уютный вид. Но во внимание к тому, что Этельберте жаль было расставаться с мечтою о коврике небесно-голубого цвета, я предложил ей разослать такой коврик в спаленке перед кроваткой. Жена от радости захлопала в ладоши, поцеловала меня и побежала к своей подруге выпросить виденный у той клочок голубого бархата, который и раньше имела в виду. Кроме кроватки в спаленке была подвешена коечка для Бэби но для прислуги совсем не было места, где бы она могла преклонить вечером свою усталую голову. Распланировывая домик, архитектор совсем упустил из вида необходимость устроить и для прислуги свой угол. Это уж такая привычка у архитекторов. Всегда что-нибудь существенное забудут. Помимо того, домик, подобно всем кукольным обиталищам, страдал и отсутствием внутренних дверей. Так что если бы его жильцы были предоставлены самим себе, и вздумали бы переходить из одного помещения в другое, то им пришлось бы проламывать потолки и лазить через них, а выбираться наружу и влезать назад в окно. Полагаю, этот способ передвижения по собственному дому стал бы казаться даже куклам, чересчур уж неудобным и утомительным. За вычетом этих изъянов наш домик принадлежал к числу тех, которые могли бы быть рекомендованы кукольными агентами в качестве первосортного семейного обиталища. Обстановка его прямо была великолепная. В спаленке находился умывальничек с тазиком и кувшинчиком для воды, которую мы с Этальбертою наливали сами. Но это еще не все. Бывают кукольные домики, в которых вы можете найти даже мыльницу с прихорошеньким квадратиком душистого мыла, самого экзотического запаха. Но не бывает полотенца. У нас же имелась даже и эта редкая роскошь. Так что наши куклы могли не только умываться, но и обтираться. В гостиной на каминчике стояли часики, которые тикали ровно столько времени, сколько их трясли. Там же помещалась пианино. Около него столик, на котором стояла вазочка с цветами и лежала книга. За столиком находился диванчик с двумя креслицами по бокам. Вдоль стен стояло несколько стульчиков а на двух стенках висели картинки в рамках. Вообще гостиная была на славу. Но всего лучше была кухонька, снабженная всеми необходимыми в хозяйстве предметами, плиткою, которую можно было топить настоящими щепочками, конечно, самыми миниатюрными кастрюлечками со съемными крышечками, сковородочками, котелочком и разную другую утварью, не исключая и утюжка с каточком для белья. Интереснее всего было то, что плитку можно было топить и варить на ней суп из золотника мяса, пол картофелины и даже делать пудинг, так как и для него в плитке было устроено приспособление. Положим, каждый раз, когда мы принимались готовить в этой кухоньке, шел дым и летели искры, угрожавшие целости нашего некукольного имущества, что заставляло нас ограничиваться этой игрой лишь летом, когда можно было вынести наш домик куда-нибудь на открытое место. Впрочем, потом мы догадались, что можно ставить домик на кухонный, уже действительно настоящий очаг. Таким образом, мы могли продолжать свою игру и зимою. По совести говоря, я никогда не видел домика, который был бы так хорошо снабжен всеми мелочами, придающими жизни известный комфорт, как наш. Мы приобрели его уже населенным. Папа, мама, беби и служанка. Все с копом находились рассаженными на мебели в гостиной. Служанка, впрочем, стояла, как и подобает особе ее положения. По-видимому, она дожидалась распоряжений своих господ. И нам оставалось только распределить всех по своему усмотрению. Все эти куклы были вполне прилично костюмированы. Не то что обыкновенная, которая скрывают под своими пышными платьицами лоскуток плохого коленкора кое-как сшитый. На наших же куклах было надето все, что полагается у людей высшего круга. И причем все части их изысканного туалета могли быть свободно сняты и вновь надеты. Мне приходилось видеть кукол, довольно представительных по внешнему виду, но одежда их была к ним приклеена или даже прибита маленькими гвоздиками. Не желал бы я находиться в положении этих фигурок. Наше же кукольное семейство могло быть раздето в какие-нибудь пять минут, и при том без помощи горячей воды или ножа. Впрочем, они были гораздо лучше одетыми, чем раздетыми так как обладали довольно тощими и плоскими фигурами, и без одежды трудно было различить, кто из них папа, кто мама и кто прислуга. Нетрудно было узнать только Бэби, потому что он был ровно вдвое меньше остальных. Для того, чтобы не перепутать трех кукол побольше и опасаясь, так сказать, семейных осложнений, мы при совершении кукольных туалетов принимали разного рода предосторожности. Приобретя кукольный домик с его жильцами и в налюбовавшись на них, мы принялись размещать их в домике. Бэби на три четверти впихнули в коечку. Последней четверти она не могла вместить, так как оказалось приспособленную для Бэби еще меньших размеров. Это немножко разочаровало было нас, но мы утешились, решив завести себе другого Бэби, более подходящего для коечки, а для уже имевшегося придумать другое применение то есть другую роль. Папу с мамой посадили на стульчики за стол, который собирались накрыть к обеду. Но стульчики оказались слишком неустойчивы для них и повалились на бок. Так как заставлять кукол сидеть на диване во время обеда было неудобно, то Этельберта придала им пока сидячее положение на полу, подперев их сзади стульями. Прислугу мы припроводили в кухню, где она с беспомощным видом прислонилась к плите, крепко прижимая к груди, сунутую нами ей в руку, половую щетку. А сами принялись готовить обед. Что же касается нашей речной или плавучей дачи, то мы с Этельбертой тут же на обратном пути от наших знакомых, уже обзаведшихся ею, решили, что на следующее лето обязательно заведем и себе такую дачку, только самую маленькую, чтобы совсем походила на игрушечную. На окнах будут снежно-белые занавески, а на гребне крыши должен развиваться веселенький флаг. Я могу по утрам работать на крыше, плоской и с балюстрадой вокруг, защищенной от солнца навесом, между тем, как Этельберта будет поливать розы и незабудки, которые будут расти у нас перед домом, или, вернее, перед каютой, в насыпных клумбах или прямо в горшках. А потом займется приготовлением печенья к чаю. Вечерами мы будем сидеть на палубе, и Тельберто станет играть на гитаре, а когда это надоест, мы будем слушать соловьев. Будучи еще молоды, мы воображаем, что лето состоит из одних солнечных дней и лунных ночей, что все время веют нежные зефиры и кругом цветут розы. Но когда мы становимся старше, и нам надоедает напрасное ожидание прорыва тяжелых свинцовых туч солнечным лучом, мы крепко затворяем окна и двери, И, сидя перед веселым огоньком в камине, в сосредоточенном безмолвии, прислушиваемся к порывам холодного восточного ветра и вздыхаем о том, что розы уже не цветут. Я знал молодую сельскую девушку, которая всю зиму копила деньги на белое кисейное платье, чтобы покрасоваться в нем в день цветочной выставки. Но как раз в этот день шел дождь, так что она не решилась нарядиться в свое белое и чересчур легкое платье, Она дело прежнее темное. И во все это лето, все праздничные дни были дождливые и холодные, так что бедняжке ни разу не пришлось покрасоваться в новом платье. Оно так и осталось лежать в сундуке до следующего лета. Но и это лето тоже было почти сплошь холодное и сырое, а когда изредка выдавались ясные деньки, они были будничные, которыми девушка не могла воспользоваться. Только осенью выдалось одно удивительно ясное и теплое воскресенье. Девушка обрадовалась и поспешила достать свое белое платье. Но когда она его надела, то казалось, что оно ей совсем не годится. Стало чересчур узко и коротко, да к тому же сильно пожелтело и вообще слежалось так, что радость бедной девушки была испорчена. Жизнь всегда несет с собой подобные сюрпризы. Вот еще пример. Жили-были когда-то молодая девушка и молодой человек, пламенно любившие друг друга. Но они оба были слишком бедны и не могли обвенчаться, а потому решили, что обождут, пока жених не накопит достаточно денег, чтобы было с чем начать хозяйство. Жених простился с невестой, покинул родину и отправился добывать деньги. Прошло немало времени, потому что добывать честным трудом деньги – задача очень нелегкая. И только в течение целого десятка лет ему удалось накопить столько, чтобы иметь возможность содержать семью. Когда он вернулся на родину к своей невесте, то оказалось, что между ними все изменилось. Жизнерадостная молодая девушка успела превратиться в старую кислую деву, злившуюся на жениха за то, что он так долго медлил. А он, с своей стороны, был огорчен и раздосадован тем, что она встретила его слишком холодно после того, как он потратил столько времени и труда на то, чтобы вернуться к ней обеспеченным на всю их дальнейшую жизнь. Больше часа просидели они по обе стороны стола, удивляясь, как они могли быть настолько глупы, чтобы так долго ждать и вообще находить что-то привлекательное друг в друге. Потом он встал, пожелал своей бывшей невесте всего лучшего, пожелала и она ему того же самого, и они расстались уж навсегда». В детстве я читал дурную историю в том же роде. Жили-были беззаветная стрекоза и хлопотливый муравей, и каждый по-своему относился к жизни. Стрекоза все приятное время года носилась с цветка на цветок, летала в перегонку с товарищами, сверкая на солнышке своими зелеными прозрачными крылышками, питалась сладкую росою старовинок и листочков и о завтрашнем дне совсем не помышляла. Но вот вдруг загнула жестокая зима. Оглянувшись вокруг, веселая стрекоза увидела, что ее друзья, цветы, все лежат мертвыми, и поняла, что ее собственный коротенький век должен идти к концу. Тут она почувствовала радость по поводу того, что так счастливо провела свою жизнь и ничем не портила ее. «Моя жизнь», — размышляла она, — «была очень коротка». Но я пользовалась ею как могла лучше и была довольна. Я упивалась солнечным светом, носилась по мягким, теплым и ласковым воздушным волнам, весело играла среди пестрых, нежных, душистых цветов и свежей травы и спала под прохладными зелеными листочками. Я делала, как мне показано было матерью, летала и жужжала свои песенки. Теперь поблагодарю Творца за те солнечные дни, которые выпали на мою маленькую долю, и спокойно умру. После этого она забралась под коричневый покоробившийся от мороза лист и встретила свой конец с той покорной готовностью, с которой умирают все беззаботные стрекозы. Пролетавшая вблизи птичка осторожно подобрала ее и похоронила. Увидев, как окончило свое существование стрекоза, муравей напыжился фарисейским самомнением и воскликнул. Как я благодарен Богу за то, что Он создал меня таким трудолюбивым и степенным, бережливым и предусмотрительным, а не похожим на эту глупую стрекозу. Пока она только и знала, что летала с цветка на цветок и всячески забавлялась, я все время провел в тяжелом труде, собирая себе пропитание на грядущую зиму. Вот она уже и умерла, а я затворюсь в своем теплом гнездышке и буду есть все те лакомства, которые предусмотрительно набрал за лето.